Даши что-то не договаривал, но добиться от него правды было нельзя. Ну а ты-то сам, что думаешь? Спросил я Даши. Я приехал сюда семь лет назад, не думал, что такое может случиться, уклончиво ответил юноша. Меня иначе учили. Мне говорили, что есть разные имена, но есть одна суть. Меня учили, что свет у каждого человека внутри. И только он сам не позволяет ему выйти. Этому я не верил. Я думал, что свет нужно искать, и я поехал искать. Понятно. Но сам ты с химника видел? Да, видел, ответил Даши и замолчал. И что он тебе говорил? Ну, а, что и всем, что грядет конец времен, что он ищет избранника. А зачем ищет, не говорил? Нет, уверенно ответил Даши, не говорил. Наша беседа прервалась. По всему было видно, что мои вопросы вызывали у юноши страх. Вместо помощников я встретил здесь религиозный конфликт. Они ломают копья, решая, чей мессия спасет мироздание. Что ж, я остался один на один со своим предназначением. Очень хорошо. Конец времен. Время шло. Тропа бесконечно петляла, тянулась то вверх, то вниз, то по равнине, то через горы, в который уже раз за этот вечер я взглянул на часы. Срок, назначенный мне Агваном, уже давно миновал. Я напряженно вслушался в ночную тишину и вглядывался в небо, пытаясь понять, что же мне теперь делать». Но ожидаемое известие, как это водится, пришло оттуда, откуда никто не ждал его получить. Странный щиплющий запах коснулся моих ноздрей. Где-то совсем рядом с нами горела тайга. «Ужас!» — объял меня. «Мы... мы не успеем!» «Надо бежать!» быстрее, — быстрее закричал я и бросился вверх по склону. Даши последовал за мной. Монахи, шедшие сзади колонны... Какое-то время пытались держать взятый нами темп, но скоро отстали. Дорога становилась все круче, мелкие камушки, покрывавшие горную тропу, проскальзывали под ногами. Я машинально считал секунды, оступался, падал, снова вставал и продолжал бежать дальше. Пот лил с меня градом, жар распирал изнутри. Но когда мы достигли вершины... И я увидел открывшуюся нам сверху долину скорби, леденящий холод коснулся моего сердца. Я физически ощущал, что оно леденеет. Его словно бы опускали в жидкий азот. Бушующее огненное зарево пожирало долину скорби. И это был не просто огонь, не рядовой пожар, Из тех, что часто случаются в этих местах, это было поле битвы. Огонь предстал нам гигантским бесчинствующим живым существом. Изогнутые столбы пламени взметались к небу и казались оскаленными ртами многоголового зверя. Невероятный шум, треск, взрывы, грохот были глазом дикого хищника, членящего свою добычу. К тому моменту, когда мы оказались на горной вершине, вся долина уже была выедена дотла, и теперь огонь расходился двумя мощными отрогами в стороны. Складывалось ощущение, что пламя сознательно берет нас в кольцо. Оно, окружала гору, на которой мы находились, и с безумной скоростью поднималась вверх по ее склонам. Деревья вспыхивали, как спички, пламя разливалось огнедышащей лавой. Этот зверь жаждал нашей крови.